Приход с Унгарью прорвал военную блокаду Камчатки. В домах Петропавловска пекли праздничные пироги из свежей муки. Всюду виднелись счастливые лица взрослых стариков и детишек. Соломин вручил ополченцам георгиевские кресты и медали. Казаки получили унтерские лычки, а их урядник сотенный обрел первый офицерский чин. «Приходи к ума любоваться», — сказал Нышка, примерив погоны подпоручика к своим плечам. "Хорош, гусь." Селомин спросил его, где гидрограф Жабин? "Ничего не знаем. Как ушёл Вальды на Дыжигу, так и пропал. Может, и жив, а может, затёрлась в дали." Не, кстати, было появление доктора Трушина. Вы бы хоть не портили мне праздник.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 Я сам вышел из самых низов, лбом пробил себе дорогу. Этим вы никого на Руси не удивите, ответил Соломин. У нас много таких людей, что пробивали дорогу лбом, но вышедшим из народа никого не давал права хамить народу. Не трудитесь далее рисовать передо мной трагическую кривую своего нравственного падения. Таких, как вы, к сожалению, тоже немало на Руси. С молодого горят и витеют на перекрёстках, сидят в кутузках от избытка чувств, рвут на себе рубахи, а потом, заняв козённое местечко, вступают на стези откровенного стежательства и с этой дороги уже не сворачивают до самой смерти. Мне вас жаль, господин Трушин. Вы ограбили сами себя.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 Даже осуждение коллегией владивостокских врачей пойдет вам на пользу. А если они лишат вас прав врачевания, я буду это приветствовать. Зато разговор с Ниякиным выглядел проще. Чинуша напоминал кошку, которая всегда знает, чье мясо съела. «Ну-с», — сказал ему Соломин. «А вас-то почему Губницкий не забрал на японский крейсер? Или мяса не хватило?» А мне в Японии нечего делать. Я же русский. Вы негодный русский. Либо унизили себя сотрудничеством с неприятелем. В 812 году таких как вы подвергали всенародной обструкции и проклятию. Ну, нашли что вспомнить, 12-й. Тогда был Наполеон. Тогда Москва-матушка горела. А сейчас что? Коров они порезали. Так у нас этого добра хватает. Не понял? Или притворяется? Соломин сказал ему: "Заранее нацепляйте резиновые галоши. Я заберу вас на Сунгарии и доставлю во Владивосток, где вы предстанете перед уголовным судом. И не вздумайте скрываться. Отыщу. Бог вас накажет", отвечал Някин. "Я старый человек. Пора на пенсию. А вы меня дачку подводите. Жалости к себе он не вызвал. Благодарите судьбу, что пользуясь удалённостью Камчатки, вы мерзавец такой уже 2 года скрывались от правосудия. Я успокоюсь, когда на пристани Владивостока сдам вас под расписку безстрастным служителем Фемиды. На что некийin ответил: "Ничего. Везите на козёлный счёт. Я про вас тоже кое-что слышал. Эту самую Семиту. И на вас можно наускать. Думаете, я не знаю, что вы беглых тут покрывали? Убирайся отсюда, вор. Выпив в одиночестве стопку водки, Соломин накинул пальто и решил прогуляться по городу. Всюду шумели семейные застолья. Вотроцев с Унгарии зазывали в каждый дом. Дам с почётом усаживали их под икону, просили рассказывать новости в мире, таком широком и таком сумбурном. Андрей Петрович вздрогнул. В окошках дома блиновых горел свет. Даже не верилось. И поначалу он решил, что в этом доме, так загадочно опустевшем, поселились другие люди. Торопливо распахнув двери, Селомин в тёмных тенях опрокинул какую-то бодю, пролив из неё воду. вошёл в комнаты, не постучавшись. В чистой и тёплой горнице под розовым абажуром керосиновой лампы чаеонничили супруги Блиновы. А в лицах их, милых и добрых, светилось уже нечто новое, умиротворённое. Ух, сказал Соломин, хватая за сердце. Слава богу, с вами ничего не случилось. А то ведь тут всякой думали. Где же вы столько времени пропадали? Не сразу он заметил маленькую комчедалку. Она пила чай из большой кружки. Перед ней лежало домашнее постела. Яркая нитка бус украшала тонкую шею девочки, и над жёсткой чёлкой на лбу красовался громадный шёлковый бант. — А мы с Машей, — сказал Блинов. — Как Сережей не стало. Сразу и уехали. Поплакали и решились. Далеко-далеко, аж за Кроноцким озером, отыскали бедную женщину. И она уступила нам свое дитя на веки вечные. А мы уж её выходим. Вы не думайте, любить станем, как и Серёжу. Теперь хотим во Владивосток перебираться. Надо в гимназии думать для девочки. Жена Блинова, утаясь в шаль добавила: "Нарочно до чурку взяли. И воевать не надо. Годы пролетят быстро".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 Низко поклонившись старикам, он вышел.